Оставшись один, Дон Кихот вновь попытался встать на ноги. Но избитый и почти изнемокший, он был принужден остаться на земле и лежа припоминал себе как бы в утешение все подобные неприятности, случавшиеся странствующими рыцарями его образцами. Невозможно было бы повторить все странности, которые он говорил вслух, пока его не увидел поселянин его деревни, только что снесший рожь на мельницу и проходивший по дороге. Подойдя к нему, он отвязал полуизломанное забрало несчастного рыцаря, умыл ему лицо и вскоре узнал его. — Как? Это вы, Дон Кихот? — спросил он. — Кто это вас так отделал? Но на эти вопросы... Не было другого ответа, кроме новых глупостей. Поселянин, видя, что невозможно узнать ничего путного, с трудом посадил нашего героя на своего осла, потом, собрав все обломки оружия, даже щепы копья, связал их и прицепил к арсенанте. После того он взял одной рукой лошадь под устцы другой осла за поводья, и таким образом в размышлении об основаниях Дон Кихота пошел к деревне. Когда они пришли домой, день уже начинал склоняться. Поселянин привел Дон Кихота к его дому, в котором все были в крайнем волнении от его продолжительного отсутствия. Мирный судья и цирюльник, лучшие друзья Дон Кихота, были в ту минуту у него. Служанка кричала во всю мощь. Что вы скажете на это, Перо Перес? Так звали судью. Вот уже шесть дней, как мой барин пропал без вести. Проклятые рыцарские книги, клянусь небом, он помешался на них. Ах, сеньор Никола! продолжала племянница, обращаясь к цирюльнику, надобно знать, что дядя мой иногда просиживал за этими опасными романами подвое суток. Тогда часто он вдруг вскакивал, брал шпагу и бросался колоть стену, кричал во все горло, что поразил четырех великанов выше башен и, когда утомлялся, выпивал стакан холодной воды, утверждая, что этот драгоценный напиток подарен ему для исцеления от ран, благосклонным к небу волшебникам Эскифом. «Мы...» «Мало обращали внимания на опасность этих книг», — говорил судья. «Но завтра же я подам сильный пример».